Глава 129. Вторжение. 29 декабря. Мы услышали выстрелы вскоре после рассвета. Джейми бросил бриться и замер, прислушиваясь к неравномерному грохоту вдали. Артиллерия подобралась совсем близко. Звук эхом отдавался внутри тела, побуждая бежать. Джейми отложил бритву и уперся ладонями в столик для умывания. Наверное, чтобы руки не тряслись. «Стреляют из пушек на кораблях», — тихо сказал он. «А на юге регулярная артиллерия. Да поможет Бог генералу Хау и его людям». Джейми перекрестился и взял бритву. «А недалеко? Как думаешь?» Я продолжила надевать чулки и теперь медленно затягивала подвязки. «Отсюда трудно сказать», — Джейми покачал головой. «Чуть позже схожу, выясню». «Ты куда-то собираешься?» — с тревогой спросила я. «Не на работу же. Склад Фадлера, где Джейми являлся старшим служащим и надсмотрщиком, находился прямо у реки». «Нет», — коротко ответил. «Но думаю пойти за Марсали, ребятами и моей сестрой. Фергус отправится разведать обстановку, а я не хочу, чтобы они оставались без мужчины». Джейми поджал губы. «Особенно, если в город нагрянут солдаты». Я не смогла вымолвить ни слова. И просто кивнула. Стоит только представить, что может случиться во время вторжения. К счастью, я не испытывала подобного на собственной шкуре, зато видела немало фотографий и отрывков из кинохроники. Никаких иллюзий у меня не осталось. Уже появились сообщения об одной британской роте под командованием майора Преваста, Солдаты нападали на поселение близ Санбери, угоняли скот, сжигали амбары и фермерские дома. А Санбери от нас не так уж далеко. Это беспокоило. После ухода Джейми я еще немного повозилась, не зная, с чего начать. Но в итоге собралась с мыслями и решила заглянуть в свою приемную. Надо было спрятать самые ценные инструменты. Не то чтобы среди них вообще имелось что-либо ценное, ампутационные пилы не пользовались спросом на чёрном рынке. Во всяком случае, пока что. А лекарства и запасы пригодятся, если. Резко прервав собственный ход мыслей, я смотрела нашу скромную комнатушку. Сейчас здесь остались только основные и скоропортящиеся продукты, вроде муки и масла. Всё остальное, подлежащее долгому хранению, мы спрятали под полом моего медкабинета. Если Марселе, Дженни и дети пробудут с нами какое-то время, лучше принести какую-нибудь еду из тайника». Я взяла самую большую корзину, спустилась вниз и постучалась к Рэйчел. Она сразу открыла и уже была одета. Ян пошёл с фергусом, — сообщила Рэйчел, хотя я даже не успела ничего спросить. Ввязываться в драку с народным ополчением он не хочет. Но Фергус — его брат, и ен должен убедиться, что с ним всё будет в порядке. Я не стала возражать. А вот я бы возразила, честно призналась я. Ещё как возразила, будь в этом какой-либо толк. Я собираюсь в приёмную. Составишь мне компанию? Джейми пошёл за Дженни, Марселли и ребятами. Вот я и подумала, что надо бы забрать оттуда еды. Сейчас. Только возьму корзинку. Улицу заполнили люди. Большинство покидали город, запасались продуктами или тащили повозки. Некоторые промышляли мародерством. Я видела, как двое мужчин разбили окно в большом доме близ площади Элис и забрались внутрь. Мы дошли до приемной без происшествий. У входа стояли две проститутки, которых я знала и представила Рэйчел. Её это знакомство почти не смутило, тогда как они заметно беспокоились. «Нам бы месяц чего-нибудь от сифилиса, да побольше», попросила крепкая ирландка Молли. «У вас, скажем так, кожные высыпания?» Я открывала дверь, прикидывая, хватит ли нынешнего запаса пенициллина, чтобы подействовать. «Нам неважно, подействует оно или нет», ответила Айрис. «Очень высокая». Очень худая и очень чернокожая девушка. Мы собираемся продать всё солдатам. Понятно. Довольно бесстрастно отозвалась я. Что ж, тогда... Я отдала весь пенициллин в жидкой форме, не взяв с них платы. Себе же на всякий случай оставила порошковую плесень и остатки сыра Рокфор. Я не представляла, чем занята Йен с Фергусом, и от этого становилось страшно. Артиллерийские выстрелы на время затихли, или сменилось направление ветра. Однако возобновились, когда мы шли домой, прячу корзины под накидками, чтобы у нас ничего не стащили. Вернулся Джейми, а Марселе, Дженни и дети взяли с собой столько одежды, еды и постельного белья, сколько смогли унести. Некоторое время в доме царила суматоха, но часам к трём мы уже пили чай джейми отказался принимать участие в размещении родни сославшись на какие-то непонятные дела Зато явился обратно как всегда вовремя к десерту и принёс огромный джутовый мешок моллюсков бочонок муки или шмалую талику новостей «Битва окончена сообщил он высматривая место куда положить моллюсков Да выстрелы затихли что произошло я взяла у джейми мешок высыпала моллюсков в пустой котелок, они упали в него с громким стуком и залила ведром воды, постоят до ужина. То, о чём я предупреждал генерала Хау, ответил он без какого-либо довольства своей правотой. «Кэмпбелл, я имею в виду британского подполковника Арчибальда Кэмпбелла, окружил войска Хау, и они угодили в ловушку. Не знаю, что он с ними сделал». Но войска предположительно займут город еще до наступления ночи. Женщины посмотрели друг на друга и заметно расслабились. Это была хорошая новость, ведь оккупировать города британская армия умела на славу. Конечно, местным жителям не нравилось размещать у себя военных и отдавать свои припасы. Но для поддержания общественного порядка нет ничего лучше жизни рядом с военными. С этим не поспоришь. «Значит, мы будем в безопасности, раз солдаты здесь», — уточнила Джоани. У неё, как и у других ребят, глаза горели от волнения. И она внимательно следила за разговором взрослых. «Практически», — ответил Джейми, но поймал взгляд Марселли, и та скривилась. «Да, мы сами будем в порядке, несмотря на нехватку еды, которая продлится, пока квартирмейстеры не наведут порядок. А вот «Совсем другое дело». «Хорошо, что мы еще не начали издавать о неё, Пока печатали только листовки с плакатами и пару религиозных брошюр. Думаю, ничего страшного не случится», — храбро добавила Марселли, после чего погладила темные волосы Фелисити, чтобы подбодрить саму себя. Из моллюсков получилась похлебка. Жидковатая, так как молока было мало. Для густоты мы раскрошили туда сухого печенья, а уж масло имелось в достатке. Мы как раз накрывали на стол, когда на лестнице послышались шаги Йены и Фергуса. Они вернулись взволнованные и с морем новостей. «Все благодаря одному черному рабу», — сообщил Фергус, засовывая в рот кусок хлеба. «Молодец!» «Боже мой, французский!» «Умираю от голода. Весь день ничего не ели». Этот человек пришел в лагерь британцев вскоре после начала столкновения и предложил показать им тайный путь через болото. Подполковник Кэмпбелл отправил туда полк горцев. «Мы слышали волынки», — напомнила битву при Престон Панс. Он ухмыльнулся Джейми. «Я вновь увидела в Фергусе тощего десятилетнего сироту верхом на захваченной пушке. Он проглотил хлеб и запил его водой». Ничего другого на столе пока не было. Так вот, горцы и другие пехотинцы пошли за рабом через болото и окружили солдат генерала Хау, которые сбились в кучу, не зная, с какой стороны ждать атаку. Ещё одну пехотную роту Кэмпбелл отправил к левому флангу Хау. В показательных целях, как выразился Фергус, размахивая рукой так, что посыпались крошки. «Армия Хау отвлеклась на это наступление». Когда-то горцы и напали с другой стороны. И воля Фергус щелкнул пальцами. «Сомневаюсь, что Хао оценит поступок того раба», вставил Йен, зачерпывая похлебку. «Хотя должен бы. Он потерял не больше 30 сорока солдат, тогда как в настоящей битве полегли бы все, если бы не хватило ума сдаться. А Хау не показался мне сильно умным человеком», задумчиво добавил он. «Как думаешь, сколько они здесь пробудут?» Дженни нарезала хлеб и подавала по куску всем собравшимся. А сейчас прервалась, чтобы вытереть пот со лба. За окном стояла зима, но в тесной комнате горел огонь и собралось столько народу, что температура была как в бане. Мужчины переглянулись, и Джейми неохотно ответил. «Долго, сестра».